Глава 45. Настя. Наверное, это был самый напряжённый ужин в моей жизни. Я даже не успела поговорить с Пашей, как-то успокоить его. С того момента, как он приехал домой, у нас не было возможности остаться наедине. Рядом всё время был Матвей. Что Паша обо всём этом думает? Что чувствует сейчас? Я помню, какой была его реакция, когда я рассказала, что Матвей — мой бывший любовник и отец Вани, — А сейчас этот самый Матвей сидит за нашим столом, хотя его никто не приглашал. Он сам себя пригласил. В этом он весь делает, что хочет, невзирая на чувства и желания других людей. Но я все же надеялась, что он будет вести себя благоразумно. Прислушается к моей просьбе не волновать сына. Но он не прислушался. Он заявил Ване, что тот может звать его папой. Идиот! Я чуть со стула не упала и с трудом удержала руку, дернувшуюся, чтобы выплеснуть ему в лицо горячий чай. Если бы тут не было Ваня, Матвею бы не поздоровилась. Но я не могла скандалить при сыне. Мы все должны были вести себя тихо и мирно. За столом повисло напряженное молчание. Я смотрела на Пашу, видела, как он сжал зубы и побледнел. Боже, что же мне делать? Как сгладить ситуацию? Матвей пошутил, произнесла я, обращаясь к сыну с фальшивой улыбкой. А сама тем временем пнула под столом Матвея. «Изо всех сил!» «Ты чего легаешься? Конь тут я!» — заржал он. «Придурок! Все у него шуточки!» «Ты будешь моим папой?» — вдруг произнес Ваня. Снова напряженная тишина, длящаяся несколько очень долгих секунд. «Я твой папа!» — внезапно выдал Паша и с вызовом посмотрел на Матвея, сжав кулаки. Они же не будут тут драться. Я бы сама с удовольствием побила Матвея. Но не при ребёнке же. «Ты будешь моим вторым папой?» — не унимался Ваня. «Как у Кристины из нашей группы. У неё два папы, и у Роберта тоже два». «Я как бы первый», — начал Матвей. Я пнула его ещё сильнее. «У Кристины два папы?» — удивлённо переспросил он Ваню. «Ага, два папы — это круто. Будешь моим вторым папой?» «Буду, только первым». «Первый у меня уже есть». Ваня прыгнул к Паше на колени. «Обычно я не разрешаю ему так делать за едой, но в этот раз, конечно, промолчала. Я видела, что Паша воспрянул духом, обнял Ваню и с победным видом посмотрел на Матвея. Мужики, они всегда всем меряются, кто первый, кто второй. А вообще, всё происходящее — это полный абсурд. Как мы вообще до этого докатились?» Как получилось, что Матвей в моём доме вытворяет чёрт знает что, и я не могу найти на него право? — А что, в наши дни групповушка — общественно одобряемое явление? — обратился ко мне Матвей с ироничной улыбкой. — Никто и не скрывается? — Не говори ерунды! — Два папы. Один папа родной, другой — новый муж мамы. В наше время это не редкость. И оба, как бы это сказать, оба иногда приходят за ребёнком в садик. — оборвала его я. — Понял. У времена он равы. Он покачал головой. — Да, в наше время это не редкость. Два папы, наверное, лучше, чем ни одного. Я знала, что у некоторых ребят в нашей детсадовской группе есть и родной и отец, и отчим. Но я не представляла, что среди детей это считается крутым. — У меня будет два папы, — радовался Ваня. «Папа — Папа-конь папа-паша. — Я вообще-то Матвей. — Папа-конь. — упрямо повторил мой сын, такой же упрямый, как его папаша. Ваня вскочил и убежал в свою комнату. Мы остались втроём. В воздухе стояло такое густое напряжение, хоть ножом его режь. Я страшно нервничала и не знала, как себя вести. Два мужчины, которые соперничают за право быть отцом моего ребёнка, сидят друг напротив друга. Очень взрывоопасная ситуация. — Павел, — обратился Матвей к моему мужу, — я хочу извиниться. Паша до этого момента, сидевший с прямой напряжённой спиной, заметно расслабился. Я тоже выдохнула. Неужели до Матвея дошло, что он ведёт себя совершенно недопустимо? «Я влез в лесу вашу семью», — продолжил Матвей. «Я кругом виноват и признаю это». «Да, в лес», — отозвался Паша. «Если бы я раньше знал...» — Матвей махнул рукой. «Два папы», — выдал Паша. «Это странно. Я такого не планировал». «Никто не планировал», — подала голос я. Паша бросил на меня странный взгляд. Я не поняла, что он выражал, но чувствовала, что у нас с ним будет очень тяжёлый разговор после того, как Матвей уйдёт. Если он, наконец, уйдёт. «Тебе не пора домой?» — в который раз обратилась я к нему. «Я скоро уйду, только договорю. Не хочу, чтобы меня поняли неправильно». «Ситуация сложная», — начал паша, но я надеюсь мы сможем цивилизованно договориться не уверен прервал его матвей, что значит не уверен воскликнула я но матвей смотрел не на меня а на моего мужа говорю тебе павел прямо и откровенно я планирую стать своему сыну единственным отцом, а еще я собираюсь отбить у тебя жену